И в последнем споре возьму тебя. Замолчи у того, с которым Яков стоял в ночи. Марина Ивановна Цветаева Болезни, особенно хронические, это лишь следствие душевной дисгармонии. Они возникают, когда есть конфликт между нашим физическим «я» с чувствами и желаниями и нашим духовным «я». Доктор Эдвард Бах Спустя два года. Арина накрывала праздничный стол для своей семьи. Сегодня ее 34-й день рождения. Хотелось порадовать любимого супруга изысканными блюдами. Сочным кроликом в тажине, нежнейшими кордон-блю, пряными баклажанами на гриле. На десерту Арины был заготовлен ванильный торт, пропитанный сиропом и смазанный смородиновым пюре. Прослоенный, сливочно-сырным кремом с щедрыми порциями ягодного ассорти. Естественно, вкусные лакомства были заказаны из дорогого ресторана. Пришедшая поздравить невестку Лидия Георгиевна постоянно поглядывала на часы и улыбалась балующейся внучке, которая ковыряла ягодки из торта и рассматривала их, словно они были драгоценными камнями. «Мама, смотри! Чпок!» — говорила Василиса, и руками раздавливала ягоды, а потом заливалась задорным смехом и слизывала стекающий сок с пальчиков. Лидия Георгиевна периодически набирала Сашу, но в ответ слышала. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Not... Арина, у него, видимо, какое-то очень срочное и важное дело, раз он так сильно опоздал к празднику. «Но я с ним поговорю». Лидия Георгиевна пыталась оправдать отсутствие сына на дни рождения жены. Она недовольно поджала губы. Отрадно было видеть, что ее свекровь в какой то веке осуждает кого-то другого, кроме невестки. А Верен не опаздывал. Он просто не пришел. К девяти часам вечера они успели с Лидией Георгиевной распробовать кролика и баклажаны. Даже позволили себе пару бокалов красного вина василиса же на отрез отказалась ей что либо кроме ванильного тортика оставьте его он занят поезд когда приедет примирительно вступилась за мужа арина безобразие не унималась свекровь лидия георгиевна в последнее время у него слишком много дел замотался видимо это была сущая правда по приезду из израиля аверин взял два неподъемных кредита Один ушел на то, чтобы расширить адвокатскую контору, нанять целый штат сотрудников и увеличивать количество клиентов. Благо, в стране высокий уровень преступности, так что мужу не грозит остаться без работы. Второй кредит ушел на обещанный ей когда-то давно, еще в прошлой жизни, загородный дом. Арина была категорически против его покупки, однако Аверин слышать не хотел весьма разумные аргументы. За дорогостоящее лечение они и так должны были Дмитрию Орлову умопомрачительную сумму. Саше придется до конца своих дней работать в поте лица, на благо, не в меру щедрого олигарха. Гордый, он наотрез отказывался принимать от Орлова бескорыстную помощь. Теперь семья Аверинных жила в уютном двухэтажном коттедже в самом элитном районе пригорода. Саша исполнил давнюю мечту. Жить в собственном доме, полном заливистого детского смеха. но ну, не явился муж на день рождения, что здесь такого? Во-первых, у них это было и раньше. А во-вторых, после всего того, что Саша для нее сделал, было настоящим кощунством попрекать его за опоздание. А Верен не солгал. Он действительно был рядом с ней каждую минуту и Ихадового года, пока Арина проходила лечение. Дочь Аверен забрал с собой, он оплатил жене огромную трёхкомнатную палату, в которой у Василиса была отдельная детская. Когда Арину привезли в клинику к сумасшедшему врачу, никто не верил, что она выживет. Ее перепроверили на всех возможных аппаратах и сделали огромное количество анализов. К сожалению, диагноз подтвердился, рак остался. Из второй стадии болезнь успела перерасти в третью. Однако злокачественная опухоль, из-за которой на Арине изначально поставили крест и даже не хотели оперировать, удивительным образом уменьшилась настолько, что ее смогли удалить без вреда для когнитивных способностей пациентки. «Отчего избавилась красавица? Что аж опухоль испугалась и убежала?» – пошутил ее чудаковатый врач. «Я не знаю», – растерянно отвечала Арина. Я, конечно же, могу найти научное объяснение, даже могу предположить ошибку на изначальных снимках, что маловероятно. Так что поверь мне, красавица, что-то ты из своей жизни выкинула. Просто так опухоли не уменьшаются. Я правда не... Она осеклась и задумалась. Я бабушку свою сыграла. Ну вот, а говорила, не знаю. Обида на жизнь сильно портит здоровье, деточка. И тут никакие врачи и лекарства не помогут, пока пациент сам не решит ее отпустить. После прохождения сильнейшей химио- и лучевой терапии количество метастазов перестало расти, часть из них локализовалась в одном месте. Врачам удалось их вырезать. У нее остался небольшой шрам, где она спустя время сделала татуировку ласточки, символ ее освобождения и возрождения. После двух операций и целого года сложнейшего лечения у Арины наступила полная ремиссия. Ее сумасбродный, но гениальный врач сказал по этому поводу, «Что ж, как говорят у нас в стране, если пациент хочет жить, врачи бессильны». «Ремиссия — это, конечно, хорошо», «Но какие у меня прогнозы? Рак может возвратиться?» «Может возвратиться, а может и нет». «Сколько мне осталось, учитывая операции и последствия лечения на организм?» «Красавица, я же тебе не бог и не кукушка. Живи полной жизнью. Тебе дан второй шанс. Не упусти его». После совершенно правильных слов врача Арина успокоилась. Несмотря на трудности лечения, она стойко проходила все необходимые процедуры, потому как обрела новый смысл в жизни и ее любимых. Кудрявую черноволосую Шкоду, которая в веревке вела из своего обожаемого папочки и заботливого мужа, который целый год не отходил от ее больничной койки. Как-то умудрялся ухаживать за дочкой и одновременно вести дела по скайпу. Наверное, ее сумасбродный врач прав. Не зря же говорят, театр лечит душу. Сыграв свою бабушку. Арина словно освободилась от застарелой боли и ужасов, что ей довелось пережить в детстве. Очистив свою душу от ярости и старой обиды, которую давно пора было похоронить, ужасная болезнь ее покинула. За роль бабушки в пьесе Похороните меня за плинтусом Арине, как и предрекал творческий, все же дали театральную награду. «Лучшая драматическая актриса года». Однако, получив вожделянную и недоступную долгие годы премию, она не возгордилась собой. Удивительно, но ей было все равно. Она знала, что была хороша в этой роли и качественно выполнила свою работу. Критики были в восторге от ее выступления. А актриса, которая ранее исполняла роль бабушки, но так и не выпустила премьерный спектакль, категорически отказалась играть в этой постановке. По театральным меркам именно это стало настоящим признанием таланта Арины Авериной как хорошей драматической актрисы. После возвращения домой она вышла на работу. К ней относились уже с уважением за прошлый успех, но принимали холодно. Ее прошлые роли отдали другим молодым девочкам. Разрешили играть только в спектакле «Похороните меня за плинтусом», но новые роли давать ей не спешили. Арина поняла, что в этом театре, несмотря на ее грандиозный успех, ее давно похоронили. С каким же упоением Арина поднималась по ступенькам огромного зала, когда получила свою заслуженную награду. Ее речь на вручении премии была фееричной. «Спасибо моему любимому супругу. Несмотря ни на что он остается рядом. Моей любимой дочурке». За то, что с тех пор, как она начала говорить, мое утро начинается со слов «Я люблю тебя, мамочка». Спасибо моей бабушке, которой уже нет в живых. Если бы не она, я бы никогда не сыграла эту роль и не стала той, кем я являюсь. Спасибо моим друзьям и моим врагам. Спасибо всем! На премьере спектакля, как оказалось, присутствовал художественный руководитель еще одного драматического театра столицы. По ее возвращении он связался с Ариной и предложил работать под его руководством. Арина сразу объяснила ситуацию со своим здоровьем, чтобы не было потом никаких недомолвок, на что немолодой мужчина ей ответил. «Милочка, я уже 20 лет страдаю диабетом. У меня было два инсульта, и я почти не вижу одним глазом. И что мне теперь, не работать?» Договорившись продолжать играть Нину Антоновну Савельеву на прошлом месте работы, Арина согласилась перейти в другой, не менее известный театр города, где стала одной из ведущих артисток. Больше она не перебивалась ролями из массовки. За прошедший год она сыграла Эдит Пиаф в спектакле «Падам-падам», «Леди Макбет» Мценского уезда, «Жанну де Арк и «Марии Стюарт». Арина чувствовала себя на своем месте. Теперь ее уже нельзя было с легкостью и безболезненно для спектакля заменить другой артисткой. Позади долгие годы разочарования в себе. Только сейчас театр стал поистине ее вторым домом. После грандиозного триумфа ее часто приглашали на съемки популярных мыльных опер. Деньги предлагали немалые. И изначально она раздумывала так как существенные гонорары могли немного помочь мужу выплачивать кредиты. Но Аверин ее переубедил. «Арина, ты этого хочешь? Тогда снимайся. Мне вообще все равно. Хочешь – играй, хочешь – танцуй или пой целыми днями. Но только если ты действительно этого хочешь». Когда же она попыталась намекнуть, что могла бы помочь ему, содержать семью – и облегчить осложнившееся финансовое положение». Аверин расхохотался. «Никогда не брал у женщин деньги и начинать не собираюсь. Староват я для роли Альфонса. Я, конечно, в долгах, но пока еще в состоянии прокормить жену и дочь». В итоге от съема Карина отказалась. Во-первых, она смогла посвятить себя до боли желанному материнству, а во-вторых, осознала что является все же актрисой театральной. Человеку не так много отмерено времени, чтобы тратить его на нелюбимые занятия, как и на пустые обиды. С Лидией Георгиевной отношения наладились. Нет, лучшими подругами женщины не стали, но смогли научиться относиться друг к другу существенно терпимее. Свекровь во внучке душе не чаяла и очень помогала Арене с Василисой, когда та была занята в театре. В свой 34-й день рождения Арина чувствовала себя обновленной. Все же она сумела выполнить данное себе обещание. Она стала счастливой мамой, обрела наконец идеальные для себя отношения с Авериным и стала успешной в карьере. Единственное, что омрачало ее новую жизнь неспособность родить второго ребенка. Арине очень хотелось подарить любимому супругу еще одного малыша. Однако из-за сильнейшей химиотерапии это было невозможно. Видимо, ее желание стать матерью во второй раз стало настолько навязчивым, что вот уже полгода ей снился маленький мальчик, голубоглазый крепыш, который простирал к ней ручки и звал ее «Мама, мама, мамочка». Арина просыпалась в холодном поту, ее всю трясло, И до самого рассвета она не могла успокоиться. Два месяца назад Арина поделилась своим сном с Авериным. Муж никак не отреагировал и старался не затрагивать больше эту тему, наверное, чтобы не бередить ее рану. Ворча на своего единственного сына, Лидия Георгиевна уехала домой. Арина еле уложила свою ласточку, так как прекрасная и премудрая двухлетняя принцесса засмотрелась мультиками. И никак не желала спать. Арене пришлось спеть четыре колыбельные, прежде чем Василиса закрыла свои красивые глазки. Поцеловав заснувшую дочь, она улыбнулась и прослезилась. Она согласно сутками напролет петь свои ласточки, все колыбельные мира, только чтобы иметь возможность видеть, как растет ее маленькая вредина. Смахнув слезу благодарности провидению за то, что осталась живой, Арина вышла на утепленную веранду, где яркими огнями светилась нитка из небольших разноцветных лампочек. Она услышала шаркающий скрежет шин по гравию и улыбнулась. Мужчина, которого она была готова всю жизнь ждать, наконец-то вернулся. «Голодный?» — спросила она, выйдя в гостиную встречать мужа. «Предупреждаю сразу. Тажин настыл, а весь торт Расковыряла Василиса, я еле успела отложить для тебя небольшой цельный кусочек. Подожди, прежде, я хочу тебя кое с кем познакомить. Арина удивилась, так как они договаривались устроить тихий семейный праздник и не приглашать друзей и знакомых, и только сейчас заметила, с кем зашел Саша. За руку он вел темно-русово кудрявого мальчика лет четырех или пяти. Арина замерла, когда заглянула в ярко-голубые глаза малыша. «Это Алёша. Ему четыре. Два года назад он потерял родителей. Теперь ему нужна семья». Доносился голос Саши откуда-то издалека, потому как Арина не могла отвести взгляд от мальчика. Малыш с детским интересом осматривал комнату, но жался к ноге Аверина. Кое-как Арина отлепилась от своего места и медленно подошла к мальчику, который от смущения или страха внезапно нахмурился и стал смотреть себе под ноги. «Привет, я Арина!» Она присела на корточки перед малышом и доброжелательно улыбнулась. Алёша осторожно поднял свои чистые детские глаза, задумчиво прикусил губу и осторожно спросил. «Ты теперь моя мама?» «Если ты хочешь...» «То я буду твоей мамой», — ответила Арина, чувствуя, как глаза наполняются слезами, а к горлу подступает комок. «Ты согласен?» Мальчик молчал долго, а потом выдал. «А ты будешь меня заставлять есть кашу на завтрак, как в детдоме? Я ее не люблю, она противная». «Не буду, малыш. Обещаю, никакой каши по утрам». «Тогда ладно», — деловито ответил Алёша. Арина осторожно подняла ладонь к его голове и нежно погладила мальчика. Она словно боялась, что он мираж, сон, что она сейчас проснется, а Алеша исчезнет. Поначалу от ее прикосновений малыш дёрнулся, но потом, видимо, поняв, что от нее угрозы не будет, позволил себя гладить. Арина в слезах подняла глаза на Аверина. Я два месяца договаривался с детдомом. Чертова бюрократия. Пришлось попросить Северова вмешаться. А то нам бы его только через год разрешили забрать. Сегодня последние детали уладил. Поэтому опоздал. Кстати, Вадику мы теперь тоже должны. Видимо, судьба у меня такая. Стать пожизненным адвокатом Северова. Хмыкнул Саша. Улыбаясь сквозь слезы, Арина встала и обвела шею лучшего мужа на свете. «С днем рождения, душа моя!» «Понимаю, в качестве подарка ты предпочла бы Бентли, но твой муж существенно потрепался и обнищал», — шутил Саша. «Дурак ты, уверен? Василиса и он — твои лучшие подарки мне!» «Спасибо, любимый!» Арина потянулась к его губам, В этот поцелуй она вкладывала всю свою любовь, признательность, благодарность и необыкновенную нежность, которую может испытывать только любящая жена к своему супругу. — Фу! Вы целуетесь! — пробурчал малыш, закрыв ладонями лицо под взорвавшийся хохот его новых родителей. Они поужинали остатками праздничных блюд, а Лёша, как и Василиса, За обе щеки уплетал порцию ванильного торта, так и не недоставшуюся Аверину. Когда Арина укладывала ребенка спать, она спела ему колыбельную, поцеловала его в лоб, как постоянно делала с Василисой. Мальчик был зажат и сильно смущался проявлением ее ласки. Но когда она решила привстать и выключить ночной свет, он внезапно схватил ее за руку и прошептал то, от отчего у нее мурашки побежали по всему телу. — Я от тебя звал. Очень долго. А ты не приходила. Папа сказал, что ты болела, поэтому вы меня не забирали. А теперь ты больше не болеешь? — Нет, сынок, теперь я полностью здорова, — улыбнулась Арина, оказанному уверенно доверию. Она даже не удивилась, что Алеша признал его первым, а ей устроил проверку на почетную должность своей мамы. Василиса росла истинной папиной дочкой, чему Арина очень радовалась, ведь у нее самой такого не было. Мамочка, не отдавай меня обратно. Я буду послушным. Вдруг испугался Алеша возможностью возвращения в детский дом малютки. Ты будешь любимым, я тебе обещаю: послушным тебе быть не обязательно! Подмигнула она обескураженному ее словами малышу и пряча слезы, снова поцеловала его в лоб. «А ты меня не бросишь?» На нее смотрели доверчивые детские огромные голубые глаза с отчаянной надеждой обрести обыкновенную любовь и человеческое тепло. «Никогда!» — ответила Арина, подумав про себя, что единственная возможность этому четырехлетнему крепушу вновь остаться брошенным матерью возникнет лишь в том случае если только она все же сдохнет. Я теперь знаю, понимаю, что в нашем деле все равно играем мы на сцене или пишем. Главное не слова, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни. Примечание. Антон Павлович Чехов, Чайка, конец примечания. Арина научилась нести свой крест и ни о чем не жалела. Она была благодарна нелегкой судьбе за свое жуткое детство, за смертельный диагноз, за временное расставание с Авериным, за все тяжелые жестокие испытания, через которые ей пришлось пройти. Оглядываясь назад, Арина поняла, что до разрыва с Сашей была словно мертвой русалкой которая тянула из окружающих любовь, заслуживала признания и страдала из-за неприятия других. Если бы Аверин от нее не ушел почти три года назад, она бы до сих пор жила на дне адского болота, загибаясь от боли прошлого. Однако по какой-то причине Бог смилостивился над ней. Лишь в 32 года под воздействием сурового испытания она очнулась а в 34, в свой день рождения, дважды став матерью, неожиданно обнаружила, что именно теперь в полной мере живет. Арина обрела себя настоящую, свободную, возрожденную. Она вернула своего мужа, которого беззаветно любит. Вопреки всему, Арине удалось отвоевать свою душу. Однако невозможно объять необъятное. Неизменно в жизни Арины Авериной осталось только одно. Готовить она так и не научилась.